Вы, вероятно, просто ошиблись. Имя этого человека неизвестно мне до сих пор. Склонив голову набок, точно ученый Дрост, вот, овод внимательно посмотрел на кардинала, потом откинулся на спинку стула и громко захохотал. О, санкта Симплицитас, святая простота! Такая невинность подстать только аркадскому пастушку! Неужели вы не догадались? Неужели не приметили раздвоенного копытца?»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 Спокойно сказал Монтанелли. «Я хотел вас видеть главным образом вот зачем. Как кардинал я имею право голоса, если захочу им воспользоваться, при разрешении вопроса о вашей судьбе. Но я воспользуюсь своей привилегией ради того, чтобы уберечь вас от излишне крутых мер и чтобы вы не причинили вреда другим людям. И я хочу знать, не жалуетесь ли вы на что-нибудь. За этим вас и привели ко мне».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 Оно, естественно, не пощадит меня. Что же касается того, какой я человек, то вы уже выслушали мою весьма романтическую исповедь. Разве этого недостаточно? Или вы желаете выслушать ее еще раз? Я вас не понимаю», — холодно произнес Монтанелли и, взяв со стола карандаш, стал вертеть его пальцами. «Ваше Преосвященства не забыли, конечно, старого паломника Диего». Овод вдруг затянул старческим голосом, «Я несчастный грешник!» Карандаш сломался пополам в руках Монтанелли. «Это уже слишком!» — сказал он, вставая. Овод тихо засмеялся, запрокинув голову, и стал следить глазами за кардиналом, молча расхаживавшим по кабинету. Сеньор Риварес», — сказал Монтанелли, останавливаясь перед ним, «вы поступили со мной так, как не поступают даже со злейшими врагами. Вы сумели выведать мое горе?»